Глава тридцать первая. Сотник Николай Билый. Больше всего сейчас хотелось упасть в зеленые заросли, полежать полчаса. Просто лежать и смотреть, как между ветвями по голубому небу плывут облака. Самая важная ошибка прошла без моего участия, как атамана. Когда Гриц вдруг помчался вперед, рисуя шашкой в воздухе серебряные круги и восьмерки, понял «догнали». Прыгая в кустарник, услышал чужой крик «Марка убили!». Гриц отметился. Дальше, как все, стрелял, переползал, накинув черкеску на куст, как на живца поймал троих. «Хорошо, ребята, стреляете, а вот как воевать в атаго и в лесу не знаете». А серп, подрезая фланги, перекосил всю шайку. «Такого зипуна мы еще не добывали». Хорошие лошади и упряжь, приличное оружие, фураж и запас продуктов и, конечно, знакомый сундук. Отберем столько, сколько унести сможем, не до потери подвижности, конечно. Остальное закопаем в сербской земле. Подарки обратно не забирают. Смогут ли братушки распорядиться теперь пусть Гораст отвечает, а если в этом чудесном краю ничего не изменится, так мы и вернуться можем. Место хорошо запомнили.